Глава двадцать девятая. Если захочешь уйти, я пойму. Если бросишь меня, я изменю тебе. Да, но пока я сплю на твоей груди, любить тебя не перестану. Нет. «Анкора, анкора, анкора». Эта песня была одной из любимых у Елены Бланка. Но ее она почему-то до сих пор не пела. Может быть, из-за слов... «Я молю еще твоего тела, еще твоих рук». Элена на такие мольбы давно не отвечала, потому и не стала бы молить сама. Она сидела в баре «Чирс» два часа, и ей уже принесли несколько бокалов граппы. Граппа почему-то не ударяла в голову. Выпей она в половину меньше виски, и все бы закончилось объятиями с унитазом. Но граппа ощущалась только на утро, а иногда помогала уснуть. За два часа она четыре раза спела «Аквея сале», «Макичи фачу кви», «Семе ами да и, напоследок, «Анкора, анкора, анкора». Послушала лучших в баре исполнителей, Адриана, мастера арий, Нати, безупречно выводившую баскские композиции «Моседадес», и Перика, певшего даже лучше Фрэнка Синатры, с которым все его сравнивали. Но... Больше всего аплодисментов досталось ей. Она сегодня пела с большим чувством. «Хаакин, я ухожу. Запиши все, что я тебе должна». Перед тем, как выйти, она увидела у стойки Сарата. «Что ты здесь делаешь?» «Пришел тебя послушать». Ей не нравилось. Решительно не нравилось, когда кто-то влезал в ее жизнь без приглашения. А приглашение, сделанное однажды, вовсе не будет действительным всегда. «Ну, я уже закончила петь, можешь валить, Сарата. Свободен». Я подумал, что мы могли бы выпить, а потом пойти ко мне домой трахаться. Была и такая мысль. Сарата попытался отшутиться, не уловив тона инспектора. Жёсткого, а не игривого. Надо быть более чутким, угадывать, что думает другой, что стоит за словами собеседника. Пока он этому не научится, ему не стать хорошим полицейским. «Мой ответ — нет. Если я когда-нибудь захочу, чтобы ты пришел ко мне, я позвоню тебе и прямо скажу об этом. Пока!» «Прости, если у тебя дома сын. Я не хотел побеспокоить». Похоже, его оправдание ее оскорбило. Элена на несколько мгновений потеряла самообладание. «Что ты знаешь о моем сыне? Кто тебе сказал?» Она почти кричала, впившись взглядом в его лицо. Казалось, она вот-вот его ударит. «Прости, я ничего не знаю, просто видел у тебя шрам от Кесарева и...» «Никогда не спрашивай о нём! Мой сын — это только моё дело и касается только меня! Не смей больше говорить о моём сыне!» Оставшись один, Сараты долго смотрел ей вслед, а потом попросил ещё бутылку Мао. Через некоторое время, вполне достаточное для того, чтобы Элена добралась до дома, Он вышел из бара и направился к Пласо-майор. Было еще не поздно. И по площади прогуливались туристы, в основном иностранцы. Но оживление царившего на соседней Пуэрто-дель-Соль здесь не было и в помине. Как будто к площади потеряли интерес, как только Инквизиция перестала сжигать на ней еретиков и евреев, если, конечно, такое тут и в самом деле происходило. В этот час она походила на опустевший к ночи овощной рынок. Стоя в самом центре, он смотрел на балкон квартиры инспектора. Он не собирался расспрашивать её о сыне. Он просто думал, что проведёт несколько дней в её доме, думал о ней и, возможно, о своём отце. Он приходил сегодня к ней домой и, не застав, пошёл на удачу в караоке. Он искал её, хотел рассказать о Сальвадоре Сантосе, о том, что Сантос был великим полицейским. Хотел попросить её, чтобы в отделе с уважением отнеслись к его наставнику — Хотел выяснить, что удалось узнать, анализируя то, как Сальвадор расследовал убийство Лары, чтобы она увидела Сантоса таким, каким его видит он сам, полицейским, который мог ошибаться, но всегда был честен и работал только для того, чтобы город стал немного лучше. Но теперь он понял, что они с инспектором вовсе не так близки, как он возомнил, когда делил с ней постель. Интуитивно он догадывался об истоках ее холодности. Надо выяснить, почему она так отреагировала на упоминание о сыне. Интересно, можно ли узнать что-нибудь в полицейских архивах и насколько это будет разумно или опасно? Вернувшись домой, Элена вышла на балкон достала из камеры карту памяти, чтобы заменить на свежую. Затем открыла компьютер, загрузила фотографии из системы наблюдения на площади и стала просматривать. Их было несколько тысяч, как и каждый день, когда она возвращалась домой. Ни одна не привлекла её внимания, она стёрла их, и карта снова стала чистой. Люди входили и выходили через арку, но лица, которое она искала, не было. Иногда она думала, что это бессмысленно, что это лицо никогда не появится, а если и появится, она не узнает его. Она вот-вот сорвётся. Это случалось с ней не раз за эти годы. Однажды она даже в сердцах разбила камеру, и на следующий день пришлось устанавливать новую. Почему она никак не может с этим справиться, как сама советует людям, которым сообщает о смерти их близких? Чёрт, зачем он притащился ко мне в бар? Уже несколько вечеров подряд она пила граппу и забывала поужинать. Она заставила себя положить замороженную лазанью в микроволновку и включила телевизор. Надо было перестать думать. Забить мозг дурацкой передачей, в которой какие-то люди рассуждают о любви, на самом деле мало что в ней понимая. И она решила, что не выпьет сейчас больше ни капли, как бы ей не хотелось, потому что если продолжать столько пить, недолго сойти с ума. Завтра она встретится с Мигелем Вистосом. Будет ли эта встреча с исчадием ада? Увидит ли она того злодея, каким он показался судьям, полицейским, присяжным? Опыт научил ее, что недостаточно посмотреть в глаза человеку, чтобы понять, виновен ли он. Нужно собрать много доказательств, неопровержимо подтверждающих его вину.